Борт космической станции Суриум-4. Новый мир встретил меня двумя гуманоидами в боевой броне с оружием в руках. Забрала шлемы были затемнены, и было непонятно, кто находился в скафандрах. За стойкой сидела бледная симпатичная девушка с короткой стрижкой. Она меланхолично просмотрела протянутую мной карточку FPI, полученную на корабле, и сообщила, что мне необходимо проследовать в центр иммиграции. скинула мне на нейросеть отметку с маршрутом и переключилась на следующего посетителя. Ничего не оставалось, кроме как проследовать по предложенному пути. Благо идти было недалеко, дойти до лифта и нажать нужную комбинацию кнопок. Центр иммиграции представлял собой совсем небольшой объём помещений. Видимо, тут не очень-то и людно. Ко мне вышел немолодой мужчина в комбинезоне. Лок Друво Представился он, вопросительно глядя на меня. Борвинд, представился я. Прибыл на корабле Монкин, на одном спасательной капсуле в космосе, Дикий, отрапортировал я. Да-да, начал он. Мне уже переслали ваши данные. Итак, молодой человек, вы находитесь в центре иммиграции станции Сурим-4. Вы готовы принять гражданскую присягу империи Аратан и стать её полноправным членом? Официальным тоном спросил он.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 Также вам положено 2000 кредитов подъёмных. Вы вправе распоряжаться этими деньгами как вам угодно. Вам надлежит в течение 3 стандартных суток найти себе работу. Если по истечении 3 суток вы не найдёте себе занятия, вам будет предложено заключить контракт с военными. Если вы откажетесь, то принудительно будете перемещены на планету в роли колонизатора, где вам назначат работу от администрации планеты.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 Поэтому я предложил незамедлительно принять присягу. Само по себе принятие присяги ничем особым мне не запомнилось. Зачитал текст протянутого мне планшета, и на мою нейросеть пришло несколько уведомлений. В одном меня поздравили с принятием гражданства, во втором уведомляли о том, где и как я могу получить то, что мне причитается. Но ну в третьем мне сообщался номер каюты на территории центра, в котором я могу пробыть не более 3 суток.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 Парень заинтересовался этим вопросом, и меня тут же отвели в медблок. Я залез в капсулу и через 10 минут вылез из неё. Вид парня не сулил мне ничего хорошего. Всё верно, Бор. Я не понимаю, почему так произошло. На вашу базовую нейросеть заменить без риска повреждения мозга невозможно? Такое увы случается редко, но бывает. Одно хорошо, ваша сеть стабильна и проросла практически полностью. К сожалению, она даёт очень небольшой прирост производительности, и в ней всего два слота под имплантаты. Поэтому нужно установить только самые лучшие и грамотно подходить к выбору. Также ваш уровень интеллекта вырос после установки нейросети и стал 172 при начальном 165. Это неплохо. Возможно, ещё пару пунктов добавится после полного развёртывания сети. Но эти KPI показателей впечатляют.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 Получив на руки пластинки чипов с базами, я сразу же вставил их в приёмное гнездо из кина. Теперь не нужно было пользоваться коммуникатором. Во-первых, баз в память наручного эскина помещалась больше, во-вторых, закачка была значительно быстрее. Также мне было предложено установить банковский чип. Без него взаиморасчёты в этом мире были очень затруднительны. Заполнив банковскую форму, я лёг в капсулу и через 15 минут стал обладателем своего первого счёта в Первом галактическом банке. Как только мне пришло сообщение об активации аккаунта от банка и верировании моих биологических данных системой банковского мониторинга, на мой счёт сразу же поступили 2000 кредитов подъёмных и транш со остатком моих денег от корабельного скина.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 А тут, как я успел посмотреть, с этим делом было проблематично. Более-менее приличный номер в местной гостинице стоил от 50 кредитов в сутки, а это 1500 в месяц. Да ещё и на покушать надо, да ещё и на всякое разное. Можно было, конечно, снять какую-нибудь халупу на нижних уровнях станции, но там и ограбить могли. Об этом меня ещё Линк предупреждал. Да и обитал там всякий сброд. Как мне уже успели рассказать, такое положение было практически везде. Космические станции были объёмны, целый, можно сказать, город со своими богатыми кварталами, производством, торговлей, ну и трущобами. Начинать свою жизнь в трущобах совсем не хотелось. Поэтому я написал работодателю сообщение о том, что через час я приеду на собеседование. Сходил в столовую центра иммиграции. Всё-таки бесплатно кормят.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 протянул он. Понятно. Меня зовут Дакборн. Все называют Мастерборн. Короче, так, в двух словах. Нужен помощник, доставка заказов, помощь в ремонте. Плачу 3.000. Доступ к синтезатору пищи. Жить можно прямо тут. У меня есть свободный жилой бокс. В свободное время можешь пользоваться мастерской. Расходники оплачиваешь сам. Первый контракт на 6 месяцев.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 Старый мастер пристально всмотрелся в меня. Механический зрачок в его глазном импланте забегал вверх-вниз. "Посмотрим", выдал он. "Лови контракт". На нейросеть пришёл контракт на работу. Ничего лишнего я там не нашёл, хоть и не имел в этом деле никакого опыта. Поэтому поставил свой идентификатор и переслал его обратно. "Пойдём, покажу, что и как. Работать начинаешь завтра с 8:00 утра".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 Я даже и не мог подумать, что тут есть такие магазины, соединённые с ангарами. Помещение было не полностью освещено. Справа стояли ширинги и различные дроидов. Это, видимо, был склад готовой к продаже продукции. Слева были, скорее всего, жилые модули, четыре штуки. Это такие контейнеры 3х4 м площади, высотой 2,5 м. Внутри, как я уже знал, находилась стандартная комната и санузел.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 дроиды, бытовые приборы, все второго ранга. Негосто. Чтобы помогать с ремонтом, тебе нужна база третьего ранга, посредним ремонтным дроидом третьего ранга. С этим ты можешь только вручную разбирать старьё на запчасти. Комплекс работников тебе не подчинится. Значит, тогда так. Сегодня изучаешь мой ассортимент, перевозишь свои пожитки, если они есть.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 Но подойдя к синтезатору пищи, я увидел сообщение, что отныне я не числюсь среди подопечных центра иммиграции. Особо я не расстроился и поспешил в свой новый дом. По дороге я обратил внимание на то, что некоторые из встреченных мне людей и не людей носили на поясе или в футлярах за спиной явно клинки. Космический мир и холодное оружие, может это у них по статусу положено?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 Ну вот тяга к холодильнику у меня осталась. Была даже собственная маленькая кузня. Выкупил на складе советскую походную кузню с консервации. Были, оказывается, такие в своё время. Вот и баловался иногда, делал ножи друзьям. Где теперь эти друзья? Живы ли? Да я до магазина я был опознан из кином мастерской, и мне пришёл файл с каталогом продукции. Я загрузил его на свой скин и стал изучать. Хотя чего там изучать? Всё было понятно. Позиция верха и низа сцены. Отдельно шло пояснение о программе бонусов. При покупке стоимостью более 10.000 кредитов шла скидка в 5% или товар на соответствующую сумму. Список такого товара тоже присутствовал. Хм, а это интересно. Во мне начал просыпаться прапорщик.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 Ремонтный комплекс Мечта любого техника. Данная модель имела одного тяжёлого, двух средних и трёх малых ремонтных дроидов. В отдельной стойке находился искин комплекса. Он по вложенным программам управлял этими механическими трудягами. От пользователя было необходимо назначить виды работ и контролировать параметры. Остальное он мог сделать сам.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 Так что, почти всё можно есть, не сы. На ваш выбор, ответил я. Он принёс две тарелки. Как оказалось, это что-то типа мяса с овощами, вполне съедобно. Эх, планетарочки бы, сокрушённо вздохнул он. На нету. По опыту общения с обордажниками я знал, что это такое. Слабенькая водка с ароматизаторами, градусов 30 максимум. Пойло отвратительное.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 Тот там -то мне сразу военная жилка показалась. И сколько прослужил? 15 лет, честно ответил я. Хм, солидно. Значит, неплохой ты воин, раз смог выжить. Я вот тоже бывший моряка. 20 лет в бордажниках как проходил. 137 обордажей. Это тебе не шутка. Потом ноги срезало, глаза сколком выбило. Восстановить не смогли.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 Хмыкнул Борн. Ковырялки-то денег стоит, и причём немалых. Да и база по холодному оружию штука сама по себе недешёвая. Попытался сбить мой оптимизм старик. Ну, а если я сам сделаю себе клинок, то что? спросил я. «Ха -ха, ну, сделай. Смотри только, чтобы тебя потом не засмеяли, если надумаешь кусок железяки заточить. Но дело твоё. После 20.00 можешь ковыряться в мастерской, не запрещаю. А можно воспользоваться металлом из кучи лома? Спросил с Надеждой я. Да, пожалуйста. Самаму интересно, что у тебя получится, разрешил старик. Спасибо, мастер Борн. Я всё-таки попытаюсь, а то у меня на планете традиция без клинка ходить мне не очень удобно. Ну раз такое дело, верзай салага.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 Более всего напоминавший простое железо. Я стал подбирать приглянувшиеся мне куски металла и начал проверять их на звук. Наносил удар прутом и слушал, как звучит металл. Если звук мне нравился, я пытался бить по нему прутом, смотрел на то, как металл деформируется, есть ли искры при ударе. Взвешивал в руке куски. Короче, пошёл по пути японских мастеров. Слушал металл сердцем. Итогом моих поисков стало 4 куска металла, примерно по килограмму каждый. Один из них был со слегка серееватым отливом. Хрен его знает, что за сплавы, но буду надеяться, что чутьё меня не подведёт. Теперь стал вопрос в кузнечных инструментах. Просмотрев весь инструментарий, я смог подобрать только молот в куче ручных инструментов. Видимо, им очень давно не пользовались. Всё было автоматизировано, но на мою удачу он тут нашёлся. Это уже хорошо. Наковальня мне заменил большой обрезок манипулятора от тяжёлого андроида. Он был ровный, издавал приятный звук и был подходящего размера. Так, теперь нужен горн. Ага. А вот тут проблемка. Хотя я где нахожусь? Отправился опять к кучелому. Поковырявшись полчаса, я нашёл кусок манипулятора, из которого планировал сделать горн. Он был полом внутри. Это такая профильная труба 10х20 см полутораметровой длины. Также в ломе я нашёл плазменный резак с оплавленным соплом. Устал при этом я капитально. На этом я решил закончить, потому как для дальнейшего процесса мне требовался малоремонтный дроид, и допуска к нему у меня ещё не было. Решил, что мастер не откажется мне немного помочь.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 Да, что сказать? Борн постарался, и контролёр приладил к плазменной горелки. Теперь можно было регулировать температуру нагрева. Горн был уже подключён к энергосистеме ангара, и я попробовал его в действии. Нажав на кнопку, я увидел, как в горне загорелось ровное пламя. Борн чем-то смог покрыть стенки, так что жара через них я особо не чувствовал. Сзади подошёл старик. "Ну как?" спросил он. Я тут немного доработал, а то твоя система бы расплавила там всё к бездне. Впечатляет. Спасибо. С меня причитается, пообещал я. Само собой, крякнул Борн. Мне самому интересно, что у тебя получится. Хотя выбрал ты странные куски металла, но дело твоё. Он развернулся и ушёл к себе в модуль. Я сходил к себе за своим набором инструментов. Там был мой малыш Дроид.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 Наконец полоса сварилась. Я сложил её втрое и опять начал проковывать. Мысленно я желал крепости своему мечу. На удивление метал сваривался отлично, практически не было окалины. Это дарило надежду на то, что паковка будет качественной. Я складывал и вытягивал паковку, складывал и вытягивал, пока не достиг нужной длины и приличного количества слоёв металла.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 Посмотрев на часы, я понял, что спать мне оставалось всего полтора часа. Я спрятал поковку и потушил горн. По-быстрому принял душ и упал на кровать. Заснул мгновенно. С трудом продрав глаза от звука будильника, я почистил зубы и поплёлся завтракать. В столовой уже сидел хмурый мастер. "Ну что, дружага, как самочувствие?" спросил он, видя моё состояние. Я вымученно посмотрел на него. Нормально, работать смогу. Вчера увлёкся, всего час поспал. Старик хмыкнул, но встал и набрал комбинацию на синтезаторе пищи, протянул мне стакан. На, вот, выпей, взбодрит. Я машинально проглотил предложенное, я ощутил, как усталость немного отступила, как будто выпил полведра энергетика. Идея уже работник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 Мне кажется, стоит продолжать. Значит, ядро работает. Продолжай в том же духе. На данный момент больше мне тебе обрадовать нечем. Работаю по старым задачам. Доложил интеллект. Хорошо, работай. Устало выдал я целю указание и закончил общение. Что бы это значило? Хрен его знает. Кой как досидел до вечера, вяло общался с несчастными клиентами.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 После ужина я решил, что в таком виде я много не наработаю, и пошёл в свой модуль. Поставил будильник на пару часов и вырубился. Проснулся хоть и не выспавшимся, но уже более-менее в нормальном состоянии. Пошёл в мастерскую. Опять зарылся в гору обломков дроидов. Итогом моих поисков стало два манипулятора с нужным мне инструментарием. Конечно, они не были похожи на НАЖДАК, но при нужном усердии вполне могли сгодиться. Я смог разобрать и переварить при помощи своего малыша инструменты. Проверил в работе на куске подвернувшейся под руку железяки. Результатом остался доволен и решил осмотреть свою заготовку. Чёрная полоса металла приятно оттягивала руку. Я проверил её на звук, ударив по ней металлическим прутом. Раздался долгий мелодичный звук. Я заслушался и сам не заметил, как ещё раз ударил по ней, но в другом месте.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 С умной железякой было приятно работать. Он порыскав в сети, нашёл множество вариантов клинков, и мы набросали эскиз. Также при помощи эскина я сделал макеты деталей гарды и рукояти. Также я задумался над тем, как мне его предстоит закаливать. Глин это я однозначно не найду, значит, нужно подыскать что-то на замену. Ничего в голову не шло.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 Красивое, плавно изогнутое лезвие формой нагинаты длиной 65 см. Она издавала приятный звук. Настало время задуматься о закалке. Пришлось опять лезть в металлолом. <coughs> Там мне удалось найти гидравлический привод и добыть из него жидкость похожую на масло. Должно подойти. Также я нашёл отдельную кучу с различной изоляцией, подобрав ту, которую можно было дробить в пыль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 сделал приятный глазу хомон. Разжёг горн и тут вспомнил, что не нанёс свой знак. Непорядок. Кузнец я или погулять вышел. Побыстрому сделал набросок в виде трёх спиралей. Классический рисунок. Ветер. Дровит за несколько секунд сделал лазером насечку на металле рукояти, и я отправил заготовку в горн. Металл начал медленно нагреваться. Масса изоляции немного потрескалась, но держалась на клинке. Это хорошо. Я как заворожённый смотрел на заготовку. Твердья про себя: "Только не пережечь. Рождайся, мой меч, рождайся!" Наконец металл засветился ровным светом. Я вытащил раскалённую полосу и опустил её в лоток с гидравлической жидкостью. Поверхность жидкости полыхнула и повалил удушливый дым. Я закашлялся и выронил меч в жидкость. Сработала система жизнеобеспечения, вытягивая дым из воспламенившегося масла. Я продышался и вытащил лезвие из жидкости. Фу, целое. Никаких трещин или дефектов на нём не оказалось, только плавные волны хромона. Я протёр лезвие, очищая его от кусочков изолятора, и залюбовался им. Щёлкнул по лезвию ногтём.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 Небольшой отрезок кожи какого-то морского животного. По внешнему виду она напоминала кожу ската, была в небольших пупырышках серова цвета. Это удовольствие мне обошлось в 300 кредитов. Золотая она, что ли, но делать было нечего. Окончив трудовой день, я поужинав забрал лезвие и пошёл в мастерскую. Пошарив в так выручившей меня куче лома, я нашёл куски твёрдого пластика для рукояти.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 Универсальные крепления гармонично дополняли серый пластик ножен, и я остался очень доволен результатом. Утром на завтрак я принёс моё творение, аккуратно передал меч мастеру и стал наблюдать за его реакцией. Он осмотрел ножны и медленно достал клинок. В его глазах читалось удивление. Он поднёс лезвие к своему импланту, и механический зрачок забегал из стороны в сторону. Он перевёл взгляд на меня.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 Мой меч либо сломается, либо выкрошится. Однако внезапно ко мне пришло понимание, что всё будет хорошо, как будто сам меч прошептал мне это. Я сделал лёгкий поклон в сторону Борна, перетёк в ударную позицию и резким движением совершил удар. Мечи столкнулись, и я почувствовал на долю секунды лёгкое сопротивление. Потом удар завершился в конце дуги. Раздался мелодичный звук металла, упавшего на металлическую поверхность палубы. В руках удивлённо вытаращившего глаза мастера остался обрубок меча. "Этого не может быть", прошептал он. "Так не бывает. Покажи мне своё лезвие". Я протянул свой меч. Он, не беря его в руки, внимательно осмотрел. На моём клинке не было никаких следов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 Он отмахнулся. Да пошутил я. Стар я уже, чтобы ковырялками махать. Пойдём уже, надо работать.